Такие люди опасны не только для тех, кого им предстоит судить, но и для тех, кто поручает им судить по той причине, что не будучи в силах удовлетворить свое честолюбие делами действительно значительными, они приписывают мнимую значительность мелким своим деяниям и единственным, которые доступны им. Славу непреклонного, но праведного судьи он начал создавать себе еще при рассмотрении дела князя Ди Тарасио. Князь Дитрасия руководил шелкоткацкой фабрикой в сан леуче до того, как эту должность занял кардинал Руфо. Первопричиной беды была двойная ошибка короля и самого князя Дитрасия. Первый неправ был в том, что назначил князя на эту должность, а второй потому, что согласился принять ее. Человек, малознакомый с ведением отчетности, но не способный на мошенничество, сам честный, но не умеющий подбирать себе честных сотрудников, Князь несколько лет спустя обнаружил на фабрике убыток в сто тысяч экю. И Ване было поручено заняться этим делом. Выйти из положения было бы весьма легко. Князь владел состоянием в миллион дукатов и предлагал погасить убыток. Но если князь заплатит, так никакого шума, никакого скандала уже не будет и успех, на который рассчитывал Ваня, от него ускользнет. В какие-нибудь два часа дело могло быть исправлено и дефицит покрыт. Причем на состоянии князя это почти не отразилось бы. Но Ваня повел дело так, что оно длилось 10 лет. Дефицит не покрывался, а князь понес большой урон как в состоянии, так и в репутации. Зато Ваня оставил себе имя и удостоился кровавой части стать членом государственной джунты 1796 года. Заняв этот пост, Ваня принялся громко. Всем по любому поводу кричать, что не может ручаться за неприкосновенность своих августейших монархов, если ему не позволят засадить за решетку двадцать тысяч якобинцев в одном только Неаполе. Всякий раз, при виде королевы, он приближался к ней либо неожиданным прыжком, роднившим его с волком, либо обходным путем, как гиена и заводил речь всегда об одном — «Ваше Величество, у меня в руках нити заговора, Ваше Величество». Я напал на след нового заговора. А Каролина, воображая, что вокруг нее кишат заговорщики, отвечала ему. — Продолжайте, Ваня, продолжайте, усердно служите своей королеве, и старания ваши будут вознаграждены. Этот белый террор длился более трех лет. Наконец в обществе поднялось, возмущение, словно морской прилив в равноденствии, и эта волна, так сказать, достигла стен тюрьм где томилась масса узников, причем виновность ни одного из них, не была доказана. За эти годы даже на основании самых жестоких инструкций не удалось доказать существование какого бы то ни было заговора. Тогда все надежды Вани сосредоточились на крайнем средстве, на пытке. Но простой пытки Ване оказалось мало. Предания и Средневековье, а с тех пор подозреваемых перестали пытать, свидетельствовали о том, что люди, сильные духом и крепкие и физически, все-таки пытку выносили? Нет, Ване требовалась пытка чрезвычайная, такая, какую старинные законодатели разрешали применять только в случаях покушения на монарха. И именно такой пытки он потребовал в отношении главарей предполагаемого заговора, то есть кавалера Медичи, герцога де Касана, аббата Монтичелли, и семи-восьми других обвиняемых. Он называл ее «торменти спеетани коме сопра кадареви», то есть истязаниями, подобными тем, каких упражняются на трупах, и когда у него возникла надежда, что ему будет разрешено подвергнуть обвиняемым таким мучениям, губы его кривили в зловещие улыбки. Совесть судьи возмутилась, и хотя Гведобальди и Костель Чекала стояли за пытку, как на трупах, Суд отклонил ее большинством голосов против их двух. Это послужило к спасению узников и привело к водению Вани. Заключенных освободили, джунта была распущена ввиду всеобщего негодования, а Ваня смещен с должности фискального прокурора. Тут-то королева протянула ему руку, пожаловав титул маркиза, а из троих лиц, вызвавших у всех отвращение, образовала свой личный суд. Свою частную инквизицию, которая действовала негласно, нанося удары в потемках. И уже не секирой палача, а кинжалом с бира. Мы видели за работой Пасквали дель Симоны, Теперь увидим, как работали Гвидобальди, Костель Чикала и Вани. Итак, три государственных инквизитора собрались в темной комнате. Они сидели мрачные и беспокойные за зеленым столом, освещенным бронзовой лампой. Лица им были скрыты в тени мажура, так что, находясь почти рядом, они не узнали бы друг друга, не будем известно, кто здесь присутствует. Приказание королевы собраться смущало их. Неужели какой-нибудь более ловкий сыщик обнаружил новый заговор? Они были встревожены, и каждый, не делясь своими опасениями с товарищами, строил всякие предположения в ожидании, когда дверь, ведущая королевские апартаменты, Отворится и появится Каролина. Время от времени они угрюмо косили в самый темный угол комнат. Там, еле видимый, почти совсем скрытый в сумерки, сидел сбир Паскуали Паскуале де Симоне. Может быть, ему известно что-нибудь такое, чего не знают они, либо королева, удостаивает его даже большим доверием, чем их. Поэтому, хотя инквизиторы и давали ему распоряжение, ни один из них не решался бы его расспрашивать. Как бы то ни было, его присутствие говорило о том, что речь идет о каком-то важном деле. Пускуоле де Симоне даже государственным инквизитором представлялся фигурой куда пострашнее маэстро Донато. Маэстро Донато был обыкновенный, всем известный палач. А пускуоле де Симоне был палачом тайным и загадочным. Один осуществлял ведение закона, другой служил королевским причинам. Даже если бы по прихоти монарху, преданные им Гвидобальди, костельчекала Вани, лишились особого благоволения, и их нельзя было бы отдать в руки закона, они слишком многое знали и могли бы о том рассказать. Но монархам достаточно было бы обратить на них внимание пускуали де Симоны, один указывающий жест, и все. Что было инквизиторам известно? Все, что они могли разгласить уже не спасло бы их, а наоборот, погубило бы. Меткий удар в левый бок между шестым и седьмым ребром и всему конец. Секреты умирали вместе с человеком. И до того, кто проходил шагах десяти от места, где совершалась подобная драма, последний вздох жертвы доносился, как легкое грустное дуновение ветерка. На часах отбоя которых королева вздрогнула, когда мы впервые вели читателя вслед за ней в эту комнату, пробила девять. Не успел еще замереть последний удар, как дверь распахнулась и вошла королина. Трое инквизиторов стали как один, поклонились королеве и торопливо приблизились к ней. В руках она несла какие-то предметы, скрытые под большой красной кашемировой шалью, которая была накинута на ее левое плечо и напоминала скорее мантию, чем шаль. Пускуэля де Симмоне тронулся с места, его силуэт... Прислонившись к стене оказался фигурой, вытканной на гобелеме. Королева сразу же заговорила, не дав инквизитору времени на приветствие. «На сей раз господин Ваня», — сказала она, — «не в ваших руках некий заговоров. Не вы напали на его след, а я. Мне посчастливилось больше, чем вам. Вы обнаружили виновников, но не нашли доказательств. Я же сначала нашла доказательства» и, основываясь на них, предоставляем вам возможность отыскать виновников. — Но ведь нельзя все-таки упрекнуть нас в недостатке усердия, ваше величество, — напомнил Ване. Нельзя, — согласилась королева, — тем более, что кое-кто упрекает вас в его избытке. — Когда речь идет о служении вашему величеству, избытка усердия не может быть, — заметил князь Костельчикала. Не может быть, — как эхо повторил Гвидобальди. Тем временем королева подошла к столу. Она откинула шаль и положила на стол пару пистолетов и письмо, еще слегка запятнанное кровью. Все трое инквизиторов следили за ней с величайшим изумлением. Садитесь, господа, сказала королева. Маркиз Ванни, Возьмите перо и запишите распоряжение, которое я вам продиктую. Мужчины сели, а королева стоя, опершись на стол и завернувшись в пурпурную шаль, как римская императрица продиктовала маркизу Ване следующее. В ночь с 22 на 23 сентября всего года шесть человек собрались в развалинах замка королевы Джованны. Они ожидали из Рима седьмого посланца генерала Шампионы. Человек, посланный Шампионы, оставил своего коня в Поцуоле. Там он нанял лодку и, не страшась надвигающейся бури, которая чуть позже и разразилась, направился к руинам замка, где его ждали. У самого берега лодка затонула, двое рыбаков, поравлявших ею, погибли. Пассажир же упал в воду, но оказался счастливее и спасся. Заговорщики, в том числе и он, совещались приблизительно до полуночи. Посланец ушел из замка первым и направился к набережной Яи-Я. К Остальные шестеро тоже покинули замок, трое стали подниматься на позилипа. Трое других поплыли в лодке вдоль берега в сторону кастель дель ова Немного не доходя до львиного фонтана, посланец был убит. «Убит — Убит? — вскричал Ваня. — Кем же? — Это нас не касается, — ответила королева ледяным тоном. — Не наше дело преследовать убийц. Ваня понял, что допустил ошибку и умолк. Прежде чем упасть, он убил двоих вот из этих пистолетов. И двоих ранил саблей, которую вы найдете в этом шкафу и королева указала на шкаф, куда она за две недели до того спрятала саблю и плащ. Саблю, как вы сами увидите, убедитесь, французской работы. Зато пистолеты, которые вы также увидите, изготовлены на королевской манифактуре в Неаполе. Они помечены буквой «Н», первые в имени их владельца. Ни единый звук не прервал королеву. Можно было подумать, что слушатели ее окаменели. Я уже сказала, продолжала она, что сабля французская. Но вместо мундира, который был на посланце, когда он прибыл в замок, промокнул от дождя и мокрой воды, на убитом оказался зеленый бархатный плащ, сбран дебурами. Плащ одолжил ему один из заговорщиков. Владелец плаща забыл вынуть из кармана письмо женщины. Любовное послание юноши по имени Николина. Буква «Н» на пистолетах свидетельствует о том что они принадлежали тому же лицу, кому адресовано письмо, и кто, дав посланцу свой плащ, снабдил его и пистолетами. Письмо, подписано одной только буквой «э», заметил костель Чикало, внимательно осмотрев листок. — Это письмо маркиза Елены де Сан-Клементе, — сказала королева. Инквизиторы переглянулись. — Одно из фрейлин вашего величества, если не ошибаюсь, — произнес Гвидобальди. — Да, сударь, одно из моих фрейлин. Отвечала королева со странной улыбкой, которая как бы опровергала почетный титул, данный инквизитором маркизе. А так как влюбленные переживают, по-видимому, медовый месяц, я сегодня утром освободила маркизу, которая должна была дежурить при мне завтра, и заменила ее графиней до Сан-Марко. Теперь слушайте внимательно. Инквизиторы придвинулись поближе и склонились над столом так что головы их, прежде остававшиеся в тени, теперь были хорошо видны. Так вот, слушайте внимательно. Вероятно, маркиза де Сан-Клименте, моя фрейлина, как почтительно назвал ее господин Гвидобальди, не заихнется мужа о том, что я освободила ее на завтра от придворных обязанностей и весь день проведет со своим любезным Николином. Вам все ясно, не так ли? Инквизиторы обратили к королеве растерянные взоры. Они не поняли. Каролина продолжала. А ведь дело очень простое. Пуску де Симоне со своими людьми окружит дворец Маркизы. Когда она выйдет из дома, они спокойно последуют за ней. Свидание назначено в частном доме. Они опознают Николина, предоставят влюбленным побыть вместе, сколько им заблагорассудится. Маркиза, вероятно, выйдет первую, и как только появится Николина, они схватят его, не причиняя ему, однако, никакого вреда. Если кто обойдется с ним грубее, чем то необходимо при аресте, заплатит мне за это головой, объявила королева, повысив голос и нахмурившись. Итак, люди, поскольку десимона, арестуют его, отведут в замок Сант-Эльма и поручат арестованного коменданту чтобы тот выделил для него особенно надежную камеру. Если он согласится назвать своих соучастников, отлично. Если же откажется, то уже Ваня надо будет вам мешаться. Вам не придется пререкаться с тупыми судьями, чтобы получить разрешение на пытку, и вы поступите с ним как с трупом. Поняли, господа? И скажите, нехороший ли я сыщик, когда берусь раскрыть заговор? «Все, за что бы ни взялась королева, делается гениально», — изрек Ваня с поклоном. «Будут ли еще какие-либо распоряжения, Ваше Величество?» «Никаких», — ответила королева. «То, что записал сейчас маркиз Ваня, пусть служит вам руководством всем троим. После первого допроса доложите мне. Возьмите из шкафа плащ и саблю, а также это письмо и пистолеты, как вещественные доказательства. И с Богом». Королева движением руки отпустила инквизиторов, и они, низко кланяясь, попятились к выходу. Когда дверь за ними затворилась, королева подала знак паскуали де Симоне. И Сбир приблизился к ней, так что их отделяли друг от друга только стол. «Слышал — Слышал? — спросила королева, бросив на стол кошелек с золотыми. — Слышал, Ваше Величество! — отвечал Сбир с поклоном, беря кошелек. Завтра здесь, в то же время, доложишь мне обо всем, что произошло. На другой день, в тот же час, Паскуале должил королеве, что возлюбленный маркиза де Сан-Клемента был схвачен расплох в три часа по полудню и не оказал никакого сопротивления. Его отвели в замок в Сант эльма и посадили в камеру. Королева узнала также, что это никто иной, как не Калина Карачола, брат герцога Карамана и племянник адмирала. Вот как! — прошептала она. — Ах, хорошо бы, если бы и адмирал был тут замешан. Глава 47. Отъезд. Две недели спустя после событий, описанных нами в предыдущей главе, то есть после ареста Николина Карачева, в прекрасный солнечный день, а надо заметить, что неаполитанская осень не уступает весне и лету в других странах, Не только все население столицы, но и жители соседних городов и сел столпились возле королевского дворца. Запрудив с одной стороны спуск Джиганты, с другой улицу Толедо, да и прочие улицы перед главным ходом в замок, выходившие на обширную площадь. Впоследствии, во времена, когда здесь уже побывали мы, там было построено во исполнение обета церковь святого Франциска Паоланского. Выходы из всех улиц на эту площадь, ныне именуемую площадью Плебисцита, были перекрыты отрядами полиции. Объяснялось это тем, что на площади происходил парад в присутствии генерала Макка и блестящего штаба, состоявшего из высших военных чинов, среди которых можно было заметить генералов Мишеру и Де Дама, двух эмигрантов-французов свою ненависть и шпангу отдавших службе самому лютому врагу Франции. Были тут и генерал Назелли, которому предстояло командовать экспедиционным корпусом, направленным против Тосканы и генералы Паризы, де Гамп и Фонсека, а также полковники Сан-Филиппа и Джустини, и в качестве адъютантов представители знатнейших неаполитанских семейств. Мундируя этих офицеров, блистали золотом и были увешаны орденами различных стран. Они так и пестрели орденскими лентами, на треугольниках велись столь любимые южанами султаны. Офицеры переезжали с одного конца площади на другой якобы с целью передать какое-то распоряжение. А в действительности для того, чтобы покрасоваться и показать, как ловко они управляют конем. Во всех окнах, выходивших на площадь, а также в тех, откуда хоть что-нибудь можно было увидеть, под флагами белыми бурбонскими и красными английскими виднелись разодетые дамы, которые приветствовали армию, размахивая платочками. Возгласы. Да здравствует король! Да здравствует Англия! Да здравствует Нельсон! Смерть французам! Неслись со всех сторон, как порывы бури, полные ярости, и людское море колыхалось, поминутно угрожая снести все преграды. Крики эти, поднимавшиеся с улицы, взвивались от окна к окну, словно языки пламени, зажигающие фейерверк, и замирали на балконах, заполненных зрителями. Это воинство, галопирующее на площади, этот народ, запрудивший улицы, эти знатные дамы, размахивавшие платочками. И эти зрители, заполнившие балконы, все ждали короля Фердинанда, собирающегося стать во главе армии, чтобы двинуться против Франции. Еще неделю тому назад во все услышания, была объявлена война, священники в церквах произносили воинственные проповеди. Монахи на площадях и перекрестках, взобравшись на тумбы и подмостки, громили французов. Все стены были обклеены воззваниями Фердинанда. В них говорилось, что король сделал все возможное, чтобы сохранить дружбу с французами. Но что честь Неаполя оскорблена захватом Мальты, принадлежащей королевству Сицилии, что король также не может мириться с нашествием на владение римского папы, которого он любит как своего давнего союзника, и чтит как главу церкви, и что вследствие этого Он начинает военные действия, дабы вернуть Рим его законному владыке. Затем, обращаясь непосредственно к народу, Фердинанд заявлял, «Если бы я имел возможность достичь этого каким-либо иным путем, я, не колеблясь, воспользовался бы им. Но можно ли рассчитывать на успех после столь горестных примеров, хорошо известных вам? Полная надежды, на милость Господа, который будет руководить мною и всеми нашими действиями на поле барани, Я уезжаю во главе отважных защитников Родины. Я с радостью готов презреть все опасности во имя любви к моим соотечественникам, моим братьям и сынам, ведь я всегда считал вас таковыми. Будьте покорны Господу, исполняйте распоряжения моей возлюбленной супруги, которой я поручаю управлять государством в мое отсутствие, завещаю вам уважать и любить ее как родную мать. Оставляю вам также моих детей которые должны быть вам дороги не менее, чем мне, — продолжал он. Как бы ни развернулись события, не забывайте, что вы неаполитанцы, что достаточно захотеть стать хребрецом, чтобы стать им, что лучше со славой умереть за Божье дело и благо Родины, чем жить под гибельным гнетом. Да благословит вас небо! Это пожелание того, кто до конца дней своих будет питать вам нежные чувства монарха и отца. То было первое, непосредственное обращение неаполитанского короля к народу. Впервые он говорил о своей любви к нему и об отцовских чувствах. Впервые призывал его к стойкости и поручал ему свою жену и детей. Со времени битвы привели три в 1744 году, когда испанцы одержали победу над немцами и тем упрочили трон Карла III, Неаполитанцы слышали гром пушечных выстрелов лишь в большие праздники, что не помешало им, впрочем, своей национальной гордыне воображать себя лучшими солдатами в мире. Что же касается самого Фердинанда, то ему еще никогда не приходилось проявлять свою храбрость и военные таланты. Поэтому нельзя было заранее обвинить его в слабости или отсутствии способности. Только он сам знал себе цену и, как мы видели, высказывался на этот счет присутствие генерала Мака с обычным своим цинизмом. Поэтому можно считать значительным общественным успехом, что, принял важное решение начать войну и помериться силами со столь опасным противником, каким были французы, он обратился к своему народу, пытаясь, хорошо ли, плохо ли, оправдаться перед понданами, посылая их под вражеские пули. Правда, не считая помощи Австрии, которой он после получения письма нисколько не сомневался, он рассчитывал еще и на дивизию, которую предоставит ему Пьемонт. На этот счет князь Бельмонте отправил кавалеру приобка министру Сардинского короля частную депешу. Если бы этой депеши не было у нас перед глазами, и, следовательно, у нас не было бы уверенности, что она подлинна, мы не решили бы привести ее здесь, настолько поруганный в ней все божьи и человеческие законы. Вот она. Господин Кавалер, нам известно, что совет Его Величества, короля Сардинии, несколько осторожных, чтобы не сказать робких министров, трепещущих при мысли о клятве преступлений и убийствах, словно недавний договор о Союзе Франции и Сардинии, относятся к политическим явлениям, которые надлежит уважать. Не было ли это соглашение насильно навязано победителям? Не было ли оно принято по необходимости? Такие договоры, ничто иное, как свидетельство несправедливости сильнейшего по отношению к угнетенному, и последние, как только появляется возможность, неспосланная ему судьбой, нарушают их, чтобы вернуть себе независимость. Если бы ваш король оказался пленником в собственной столице в окружении вражеских штыков, неужели вы назвали бы клятвопреступлением отказ от выполнения обещаний, вырванных силой и противных совести? Неужели вы назовете убийством уничтожение ваших тиранов? Значит, угнетенные никогда по славости своей не могут питать надежду на законную помощь в борьбе с угнетателями. Французские войска, ничего не подозревающие и беззаботные в мирной обстановке, разбросаны по всему Пьемонту. Распалите же патриотизм народа до неистовства, чтобы пьемонцы единодушно ринулись на уничтожение врага отчизны. Отдельные убийства принесут ему больше пользы, чем победы на полях сражений, и никогда благодарное потомство не назовет предательством решительные действия народа, который шагает по трупам угнетателей, чтобы вернуть себе свободу. Наши славные неаполитанцы под командованием генерала Мака нанесут первый смертельный удар врагам престолов и народов. И, быть может, они будут уже в походе, когда до вас дойдет это послание. Все эти воспламеняющие слова пробуждали в неаполитанском народе столь склонным к крайностям пастор, доходивший до иступлений. Король, который, по примеру, Готфрида Пульонского, начал священную войну, заступник церкви, устремляющийся на помощь незвергнутым алтарям и поруганной вере, становился в глазах большинства образцовым христианином, кумиром Неаполи. И если бы кому-нибудь вздумалось появиться в этой толпе, в длинных штанах и с прической под кита, это могло стоить ему жизни. Поэтому все, кого можно было заподозрить в якобинстве, то есть в стремлении к прогрессу, к образованию, в желании видеть в силе Франции силу зовущей народа цивилизации, все эти люди из предосторожности закрывались у себя дома и избегали появляться в толпе. И все же Как ни была воодушевлена вся эта масса простонародья, она уже начинала проявлять нетерпение, ведь это была та же толпа, что стала поносить святого января, когда он замешкался, сотворяя свое чудо. Король, появление которого было назначено на 9 часов, все еще не приезжал, хотя часы на всех неаполитанских церквах уже пробили половину одиннадцатого. Между тем все знали, что королю не свойственно опаздывать, При сборах на охоту он всегда приезжал первым, в театр тоже являлся вовремя, хотя и понимал, что занавес не поднимается, пока его не будет в зале. Он опоздал к назначенному часу всего лишь 3-4 раза в жизни, даже когда дело касалось всего только Макарон, которые он ел при народе. Король, убежденный, что этого зрелища с нетерпением ждут все собравшиеся, приступал к трапезе точно в тот момент, когда острие косы в руке статуи времени на часах Сан-Карло подходило к десяти. Почему же теперь он медлил предстать перед народом, по его словам, ему столь дорогим? Объяснялось это тем, что Фердинанд на сей раз ввязался в дело куда более рискованное, чем травля, оленя, лани или кабана, чем присутствие в театре на двух актах оперы и на трех актах балета. Король затеял игру, которой еще никогда не участвовал и ясно сознавал свою неопытность. Поэтому-то он и не спешил браться за карты. Но вот раздался барабанный бой. Четыре оркестра, расположенные по углам площади, грянули одновременно, окна дворца распахнулись, и балконы наполнились зрителями. Центральным появилась королева, наследный принц, принцесса Калабрийская, принцы и принцессы из королевской семьи, сэр Уильям и леди Гамильтон, а также Нельсон, Трубридж и Бол, и, наконец, все семь министров. Другие балконы были заняты фрейлинами, коммергерами, дежурными адъютантами и теми, кто так или иначе был причастен к двору. И в то же время, встреченные неистовыми криками, оглушительными «Ура!» в пролете главных ворот дворца, появился, наконец, сам король. А рядом с ним принцесса Саксонский и Филипп Стальский, за ним следовали доверенный адъютант короля-маркиз Маласпина, которого мы уже видели возле Фердинанда на Флагманской галерее, и личный его друг герцог Досколи, с которым мы познакомились тогда уже. Король заявил, что не поедет на войну без него, и герцог, хотя не имел никакого воинского звания, с радостью согласился сопутствовать монарху. Верхом король несколько выигрывал по сравнению с тем, как он выглядел обычно. К тому же он и герцог Рака Рамона были лучшими наездниками во всем королевстве. Фердинанд, хотя и держался, несколько сгорбившись, на коне был особенно изящим. Но не успели еще усадники выехать из ворот. Как, то ли случайно, то ли это было преднамеренно, его лошадь, обычно надежная и покорная, шарахнулась в сторону так резко, что всякий другой вылетел бы из седла. Потом конь, не желая выйти на площадь, Так поднялся на дыбы, что чуть было не опрокинулся навзничь, но король натянул уздечку, тут же сильно его пришпорил, и животное, одним прыжком, словно преодолев какое-то невидимое препятствие, оказалось на площади. «Дурной знак!» — шепнул герцогу досколе маркиз Маласпина. Острослов изобияка. «Древний римлянин воротился бы!» но король!» у которого было достаточно современных предрассудков, чтобы считаться с древними, которых, впрочем, он не знал. С улыбкой на уста, гордый тем, что высказал свою ловкость такому скопищу народа, на полном скаку ворвался в круг образованный генералами для его встречи. На короле был блестящий австрийский фельдмаршалский мудир со множеством орденовых и орденских лент. На шляпе его развивался султан своей белизной пышностью способны поспорить с тем, что некогда украшал шлем его предка Генриха IV в сражении при Иври. Но теперь армии придется следовать за этим султаном не по пути славы и победы, как тогда, когда войска видели перед собой султан-победителя герцога Майенского, а по дороге поражения и позоры. При появлении короля, как мы уже сказали, Возгласы, приветствия, крики, ура, грянули подобно грому. Фердинанд, гордый своим триумфом, в те минуты, должно быть, отчасти уверовал в себя. Он повернул коня, чтобы стать лицом королеве, и приветствовал ее, сняв шляпу. Тут на всех балконах возникло оживление, засвучали приветственные возгласы, платочки полетели в воздух, дети стали протягивать королю руки. К этой демонстрации, захватившей каждого присутствующего, присоединилась толпа, а затем расцвеченные флагами корабли на рейде и грохочущие крепостные орудия. В то же время по склону арсенала стали подниматься оглушительные воинственные громыхания 25 пушек с фургонами и прислугой, предназначенной для центральной части армии, той во главе которой должны были ехать король и генерал Мак. Далее следовала армейская казна в повозках железными кузовами. На церкви святого Фердинанда пробило одиннадцать. Настало время отправляться, а говоря точнее, армия уже запаздывала на час. Отъезд был назначен на десять. Королю хотелось закончить парад эффектно. — Дети мои! — крикнул он, протягивая руки к балкону, где находились вместе с юными принцессами принцы Леопольда и Альберта были младшие сыновья монарха, любимцу королевы Леопольда, ставшего впоследствии принцем Салернским, было девять, Альберта, любимцу короля, шесть лет, но дни его уже были сочтены. Оба мальчика, услышав слова Фердинанда, сбежали с балкона, устремились вниз, увлекая за собою своих воспитателей, и, обогнав их на лестнице, понеслись главным воротом а оттуда с детской беззаботной отвагой пробрались среди лошадей и подбежали к отцу. Король одного за другим поднял мальчиков на руки и поцеловал. Потом он показал их народу, громко крикнул, так что находившиеся в первых рядах услышали его и могли передать дальше. «Поручаю их вам, друзья мои! После королевы это мое самое большое сокровище в мире!» Он передал... Детей воспитателя мы добавил, вынимая саблю тем самым жестом, который показался ему столь нелепым, когда его сделал маг. — А я, я пойду, чтобы ради вас либо победить, либо умереть. Эти слова вызвали еще больший восторг. Юные принцессы плакали, королева поднесла к глазам платок. герцог Калабрийский возил руки к небесам, как бы призывая на отца благословение Божье. Воспитатели взяли маленьких принцев на руки и, несмотря на их крики, унесли. В толпе загремело ура, и многие зарыдали. Желанный эффект был достигнут. Оставаться на площади долго значило бы ослабить его. Трубачи заиграли сигнал к выступлению и тронулись с места. Небольшой отряд кавалерии, стоявший на площади Святого Фердинанда, последовал за ними и выстроился во главе колонны за кавалерией. Отделенный от окружающих большим пространством, ехал король. Он приветствовал народ, а народ отвечал ему возгласами. Да здравствует Фердинанд IV, да здравствует Пий VI, смерть французам. Мак! и весь генералитет последовали за королем, а за генералитетом остальные воинские части и толпа. Прежде чем уехать в дворцовой площади, король в последний раз обернулся, чтобы бросить прощальный взгляд на королеву и детей. Потом он направился по длинной улице Толеда, по площади Маркателла, мимо Порт Альба и по площади Пенье, оказался на дороге в Капо, где его в свете предстояло сделать первую остановку, в то время как сам он собирался заехать в Козерту, чтобы там по-настоящему проститься с женой и детьми, и в последний раз навестить своих кингов. А больше всего король сожалел об оставленных в Неаполе яслях, которые не успел завершить. За городом его ожидал экипаж. Фердинанд сел на него вместе с герцогом Досколи, генералом Маком, маркизом Маласпино, и они поехали в казерту. Там им надо было спокойно ждать королеву, всю королевскую семью и придворных, которые должны были прибыть двумя часами позже. А на другой день ожидался отъезд государя. В армию, означавшей подлинное начало войны. Глава 48. Несколько страниц истории. Хотя мы не претендуем на роль историка этой кампании, нам все же приходится следовать за королем Фернандом в его триумфальном шествии хотя бы до Рима и отметить важнейшие события этого похода. Армия короля Сицилии уже месяц как расположилась на постой. Она состояла из трех корпусов. 22 тысячи солдат раскинули лагерь в Сан-Джермано, 16 тысяч в Абруции, 9 тысяч в долине Сессы, не считая 6 тысяч в Гаэте, которым предстояло образовать Арьергард, как только первые три корпуса двинутся в поход. И, наконец, 8 тысяч готовились отплыть в Ливорно, во главе с генералом Назели. Король должен был прибыть на театр военных действий вместе с первым корпусом. Второй корпус выступал под началом генерала Мишеру, третий – генерала де Дама. Как уже было сказано, первый корпус вел генерал Мак. Итак, 52 тысячи воинов, не считая корпуса Назели, шли против генерала Шампиона и его 9 тысяч солдат. Королевы Эмма Лайона провели в лагере Сан-Джермана четыре дня. Верховно на норовистых конях, в амазонках, они красовали своей ловкостью. Приняли парад первого корпуса армии и всеми возможными средствами расточая офицерам ласковые слова и милые улыбки. А солдатам двойное суточное довольствие и вино, стараясь воодушевить армию, и, наконец, расстались с ней, предсказывая победу. В то время как Королева Эмма Лайона, сэр Уильям Гамильтон, Карация Нельсон, посланники и бароны, приглашенные на эти воинственные торжества, вернулись в Казерту, был дан сигнал, и армия выступила в поход из трех различных пунктов в один и тот же день, один и тот же час. Мы знаем, какие распоряжения получил генерал Макдональд от генерала Шампиона во дворце Корсений когда, если помнит читатель, туда последовательно прибыли французский посол и граф Деруо. Распоряжения состояли в том, чтобы в случае наступления неаполитанцев оставить все крепости и позиции, поэтому нет ничего удивительного, что при приближении короля Фердинанда вся французская армия стала отступать. Генерал Мишеру, занимавший правый фланг во главе десяти тысяч солдат, Переправился через Тронто, подгоняя незначительный французский гарнизон, стоявший в Осколе, и по Эмилевой дороге двинулся в направлении Порта де Ферма. Генерал де Дама, занимавший левый фланг, направился по Пиевой дороге, а король, командовавший центральным корпусом, вышел из Сан-Жермана и, как наметил Мак в своем плане кампании, двинулся на Рим по дороге, идущей через Чепрана и Фразиноны. Королевский корпус прибыл в Чепрано около девяти часов утра, и король остановился в доме Синдика, чтобы пообедать. После завтрака генерал Мак, которому король по прибытии из Сан-Джермана оказал честь, приглашая его к столу, попросил разрешения позвать своего адъютанта-майора Райзака. То был молодой австрийец на вид лет 27, весьма образованный, владевший французским языком как своим родным, Ему очень шел изящный мундир. Он немедленно явился на зов начальника. Офицер почтительно поклонился сначала королю, потом своему генералу и стал ждать приказаний. «Государь», — сказал маг, — «побычу по войны, особенно среди порядочных людей, принято предупреждать врага, когда собираешься его атаковать. Поэтому я считаю своим долгом уведомить республиканского генерала, что мы перешли границу». «Вы говорите, что такого бычья?» — спросил король. «Да, государь». «В таком случае предупредите, генерал, предупредите». К тому же, узнав, что мы движемся со значительными силами, он, может быть, отступит. Это было бы весьма любезно с его стороны, — заметил король. «Значит, вы разрешаете, ваше величество?» «Еще бы?» «Конечно, разрешаю». Мак энергичным движением развернулся вместе со стулом и, облокотившись на стол, сказал. «Майор Уллерих». Подойдите к конторке и пишите. Майор взял в руки перо. Пишите, продолжал Мак самым красивым почерком. А то республиканский генерал, к которому мы обращаемся, пожалуй, не научился разбирать скоропись. Генерально говоря, эти господа не очень-то сильны в грамоте, продолжал Мак, смеясь над своей остротой. Так чего доброго, генерал не отступит и сошлется на то, что не понял меня, а это нежелательно. Если письмо адресовано генералу Шампионы, ваше превосходительство, думаю, можно не опасаться на этот счет, заметил адъютант. Я слышал, что это один из самых оборудованных людей во французской армии. Но я все же готов выполнить приказание вашего превосходительства. И это лучшее, что вы можете сделать, возразил Мак несколько задет и замечанием молодого человека, и с осуждением покачал головой. Майор приготовился писать. — Ваше Величество доверяет мне составить это письмо? — спросил маг у короля. — Конечно, конечно, — ответил король. — Тем более, если бы я сам написал вашему гражданину-генералу, то как он ни чем, он, пожалуй, не разобрал бы моего почерка. — Пишите, майор, — сказал маг. И он продиктовал следующее письмо, или вернее ультиматум, не приведенное ни в одном историческом сочинении, которое мы списываем с копией, посланной королеве, как образцовый пример дерзости и спеси. Господин генерал, объявляю вам, что сицилийская армия, которую я имею честь командовать под личным руководством короля, только что перешла границу с тем, чтобы завладеть папской областью, сбунтовавшейся и захваченной после кампов мира. Причем этот бунт и захват не были признаны ни королем обеих Сицилий, не его августейшим союзником-императором-королем. Поэтому я требую, чтобы вы без малейшего промедления отвели в Цезальпинскую республику французские войска, пребывающие в Папской области, и в других, занятых ими местах. Генералам, командующим отдельными частями армии короля обеих Сицилий, дано твердое указание не начинать военных действий там, где французские войска отступят, согласно моему требованию но применить силу, если они окажут сопротивлением. Кроме того, заявляю вам, гражданин генерал, что буду считать враждебным актом, если французские войска вступят на землю великого герцога Тосканского. Жду вашего незамедлительного ответа и прошу не позднее, чем через 4 часа по получении этого письма отправить ко мне обратно майора Райзака, которого я к вам посылаю. Ответ должен быть положительный и твердый. Что же касается требования покинуть Папскую область и не вступать в великое герцогство Тосканское, отрицательный ответ будет сочтен за объявление вами войны, и его величество, король обеих Сицилий, сумеет с оружием в руках поддержать справедливые требования, с которыми я к вам обращаюсь от его имени. Имею честь и прочее. Готово, ваше превосходительство, сказал молодой офицер. У Ваше Величества нет замечаний, — обратился Мак Фердинанду. — Вы сами подпишете, не правда ли? Конечно, государь. Ну, в таком случае, и он пояснил недосказанное красноречивым жестом, пожав плечами, как бы говоря: Делайте, как вы знаете. Да, в общем, только так и пристало нам, людям родовитым, благородным, разговаривать с ангпилотами, республиканцами и, взяв из рук майора Перо, Мак подписался. Потом, возвращая письмо, сказал, «Теперь надпишите адрес». «Соблаговолите продиктовать также и адрес ваше превосходительство", попросил молодой офицер. «Как? Теперь вы уж и адрес не можете написать самостоятельно». «Я не знаю, как написать господину генералу или гражданину генералу». «Пишите гражданину», отвечал Мак, «зачем называть этих людей иначе?» Если они сами себя так величают. Молодой человек написал на адрес, запечатал письмо и встал. А теперь, сударь, сказал Мак, садитесь на коня и как можно скорее доставьте это письмо французскому генералу. Я даю ему, как вы заметили, время на размышление. Вы можете подождать его решения 4 часа, но не минуты дольше. Что же касается нас то мы продолжим марш. На обратном пути вы застатите нас, вероятно, между Ананье и Вальмантоне». Молодой человек поклонился генералу и королю и отправился исполнять поручение. Первый же французский сторожевой пост у Форозеноне задержал его. Но когда он назвал себя генералом Дюгему, руководившим отступлением на этом участке, и показал депешу, которую он вез шампионы, Генерал приказал его пропустить. Преодолев это препятствие, посланец продолжал путь в Рим, куда и прибыл на другой день около десяти утра. У ворот Сан-Джованни его снова задержали, но как только он предъявил бепешу, французский офицер, начальник сторожевого поста, осведомился у молодого майора, знает ли он Рим, и, получив отрицательный ответ, прикомандировал к нему солдата, чтобы тот проводил его к дворцу генерала. Шампион и возвращался с прогулки по крепостному валу, или, вернее, вокруг вала, которую он совершал вместе с адъютантом Тьебо, самым любимым своим офицером после Сальвато, и с военным инженером Эбле, прибывшим в Рим всего лишь за два дня до этого. А у ворот дворца Корсини шампионе ожидал какой-то крестьянин, судя по одежде, житель древней провинции Самнии. Генерал спешился и подошел к крестьянину, сразу догадавшись, что у этого человека дело именно к нему. Его хотел было удержать чемпионы, ибо была еще свежа память об убийствах Басвиля и Дюфо. Но генерал отстранил адъютанта и подошел к крестьянину. «Откуда ты?» – спросил он. «С юга», – отвечал сам «Нет». «Пароль знаешь? У меня их два. Наполе и Рома». — А поручение у тебя устное или письменное? — Письменное. И он подал генералу конверт. — Все от того же лица? — Не могу знать. — Нужен ответ? — Нет. Шампион открыл вскрыл письмо. Оно было написано пять дней тому назад. Он прочел. Раненому лучше. Вчера он в первый раз встал с постели и прошелся несколько раз по комнате, опираясь на руку своей сестры милосердия. Если не будет допущено грубой неосторожности можно поручиться за его жизнь. — Браво! — воскликнул генерал. И снова погрузился в чтение. — Одного из наших предали, как полагают. Он заключен в форт Сант-Эльму. За его жизнь следует опасаться. Но опасаться за наше дело нечего. Это благороднейший юноша. Он скорее даст разрубить себя на куски, чем что-нибудь расскажет. Король во главе армии, по слухам, выехал вчера из Сан-Джермано, Армия состоит из 52 тысяч солдат, из которых 30 тысячами командует сам король. 20 тысяч находятся под началом Мишеру. 12 тысяч под командованием Де Дама. Не считая тех, что отправятся из Гаяты под водительством генерала Назели и с эскортом Нельсона и части английской эскадры, они должны высадиться в Тоскане армия располагает парком в сто орудий и снабжена всем необходимым. Свобода, равенство, братство. По скрипту. Пароль следующего послания будет «Святой ангел» и «Святой Эльм». Шампиона поискал глазами крестьянина, но тот исчез. Он передал письмо генералу Эбле и жестом пригласил его во дворец. «Вот почитайте», — сказал он. «Тут, как говорится, на все вкусы». Потом обратился к адъютанту Тьебо. «Главное, нашему другу Сальвата Пальмиере все же лучше. Теперь тот, кто мне пишет, а это, наверное, врач, ручается за его жизнь. Впрочем, они там, по-видимому, хорошо наладили связь. Это уже третье письмо, которое я получаю через трех разных посланцев. И каждый раз они меняют пароль и не требуют ответа». Потом он обратился к генералу Эбле. «Ну как, что скажете?» «Я скажу», — ответил генерал, первым входя в большой зал, известный нам, потому что мы уже видели в нем шампионы, рассуждающего с Макдональдом о величии и упадке римлян. «Скажу, что пятьдесят тысячи человек из того цифра цифры внушительные. А сколько у нас пушек?» «Девять. А людей?» Тысяч одиннадцать, двенадцать, да еще директория не нашла лучшего времени, как именно сейчас, простите, у меня три тысячи, чтобы подкрепить гарнизон Корфу. Но мне кажется, генерал вмешался Тьебо, что в таких обстоятельствах, в каких мы сейчас находимся, при том, что директории они неизвестны, вы могли бы отказаться от исполнения этого приказа? — Хм, — ухмельнулся Шампионе. Не находите ли вы, Эбле? что в хорошей крепости, оборудованной вами, 9-10 тысяч французов могут противостоять 52 тысячам неаполитанцев, особенно когда ими командует генерал-барон Мак. — Зная генерал, для вас нет ничего невозможного, — засмеялся Эбле. — К тому же неаполитанцев я изучил даже лучше вас. — Где же вы с ними познакомились? Ведь их пушки молчат уже полстолетия, если не считать Тулона. Когда я еще был чине лейтенанта, тому назад двенадцать лет, — отвечал Эбле, — барон Салис привез меня в Неаполь вместе с Ажеро, тогда всего лишь сержантов, и с полковником Де Померей, который так и остался в том же чине. — А зачем его занесло в Неаполь? — Мы приехали, чтобы по распоряжению королевы и его превосходительства сэра Джона Актона перестроить армию по французскому образцу. Вы сообщаете мне дурную новость, Эбле. Если мне придется иметь дело с армией, организованной вами и Ажеро, все пойдет не так легко, как я предполагал. Принц Евгений, не зная, кто стоит во главе армии, которая выступила против него, сказал, если это Вильруа, я разгромлю его. Если Бонфер, мы сразимся. А если Катина, он разгромит меня. Я могу сказать то же самое. «Нет, на этот счет, будьте спокойны. Не знаю, чего поссорились господин Салис и королева. Но факт тот, что месяц спустя всех нас прогнали прочь и пригласили инструкторов австрийцев. Итак, вы говорите, что прожили в Неаполе месяц?» «Месяц или полтора. Теперь уже точно не помню». «Ну, тогда я спокоен. И мне понятно, почему директория прислала ко мне именно вас». За этот месяц вы, вероятно, не теряли времени даром. Нет, я познакомился с городом и окрестностями. Не решаюсь пока утверждать, что это будет нам полезно, но как знать? А пока, — его продолжал генерал, — так как неприятель может появиться здесь через 3-4 дня, и в мои планы не входит задерживать его наступление, Распорядитесь, чтобы в замке святого ангела дали пушечный выстрел в знак тревоги чтобы забили тревогу во всем городе и чтобы гарнизон под командованием генерала Матио Мориса собрался на Народной площади. Слушаю, генерал. Адъютант вышел, не выказав ни малейшего удивления, с пассивной готовностью исполнить приказание, присущее офицерам, которые впоследствии суждено самим стать командирами. Но почти тотчас он вернулся. Что такое, удивился, шампионы? Генерал отвечал молодой человек. Из Сан-Джермана прибыл адъютант генерала Мака и просит доложить вам о нем. По его словам, он привез вам депешу. — Пусть войдет, пусть войдет, — сказал шампионы. — Никогда не следует заставлять ждать наших друзей, а врагов тем более. Молодой человек вошел, он слышал последние слова генерала и, улыбаясь, весьма изящно и вежливо поклонился, в то время как Тьебо передавал дежурному офицеру три распоряжения, которые дал шампионы. От применения этого правила вашим друзьям приходится хорошо, а врагам плохо ваше превосходительство. Потому не обращайтесь со мной, как с врагом. Генерал двинулся, ему навстречу протянул руку. Под моей кровлей, сударь, нет врагов, они становятся гостями. А потому добро пожаловать, даже если под полой своего плаща вы мне войну. Молодой человек еще раз поклонился и подал главнокомандующему депешу Макка. «Если это не война», — сказал он, — «так нечто весьма на нее похожее». Шампионов вскрыл письмо, прочел его, причем по лицу его нельзя было судить. Какое оно произвело на него впечатление? Что же касается посланника, знавшего содержание депеши, поскольку он сам ее писал, хотя и не одобрял ни формы ее, ни содержания. Но он с волнением следил за тем, как генерал пробегал глазами строку за строкой. Дойдя до последней фразы, чемпион улыбнулся и положил депешу в карман. Сударь, обратился он к молодому посланцу. Глубоко уважаемый генерал Мак пишет, что вы можете провести у меня 4 часа. Я благодарен ему за это. И ни одной минуты не уступлю вам. Он выдал часы. Сейчас четверть одиннадцатого. В четверть третьего вы будете свободны. Его, обратился он к адъютанту, который, передав распоряжение генерала, вернулся в залу. Прикажите поставить еще один прибор. Господин майор окажет нам честь позавтракать с нами. Ваше превосходительство, пробормотал молодой офицер, более чем удивленный, смущенный учтивостью генерала в отношении человека, доставившего столь невежливое письмо. Я, право, не знаю. Следует ли принимать приглашение позавтракать с какими-то беднягами? у которых ничего нет, тогда как вы недавно от роскошного королевского стола, — спросил шампиона смеять, — соглашайтесь, майор, соглашайтесь, никто, будь он хоть самим алкевиадом, не умрет от того, что ему случайно пришлось отведать черной похлебке ликура. В таком случае, — отвечал адъютант, — позвольте мне ваше превосходительство поблагодарить как за приглашение, так и за то, что оно было сделано в подобных обстоятельствах. Возможно, я и окажусь за завтраком спартанца, но только француз может быть настолько вежлив, чтобы пригласить меня к столу. Генерал сказал его, уходя. Завтрак подан. Глава 49 Дипломатия генерала Шампионы Шампионы предложил майору Ульриху, Райзаку, первым войти в столовую и указал ему на место между генералом Эбле и собою. Завтрак, хотя и не был сиборицким, Отнюдь не являлся и спартанским. Это оказалось нечто среднее. Благодаря подвалам его в святейшество Пия, шестого, вина были самые лучшие. В ту минуту, когда садили за стол, раздался пушечный выстрел, за ним второй, затем третий. Молодой человек при первом вздрогнул, прислушался ко второму, к третьему остался равнодушен. Он не задал никакого вопроса. — Слышите, майор? — спросил шампионы, видя, что гость продолжает молчать. — Слышу, генерал. — Но, признаюсь, не понимаю. Это тревога. Почти в тот же миг заиграли общий сбор. — Почему бьют барабаны? — спросил австриец, улыбнувшись. — Это общая тревога. — Я так и думал. — Еще бы. Сами понимаете, после такого письма, какого удостоил меня генерал Мак, вам, вероятно, известно его содержание. Я сам его писал. — У вас прекрасный почерк, майор. Но диктовал его генерал Мак. — Генерал Мак — прекрасный стилист. — Но как это могло случиться? — спросил майор, слыша непрекращающийся по и барабанный бой. — Я не заметил, чтобы вы отдали какое-либо распоряжение. Уж не узнали ли меня ваши пушки и барабаны? Уж не волшебник ли вы? Нашим пушкам в особенности следовало быть волшебными, ибо, известно это вам или нет, у нас их всего на всего девять. Как видите, маловато, чтобы отвечать вашему артиллерийскому парку в 100 орудий. Еще котлетку, майор? С удовольствием, генерал. Нет, пушки сами не стреляют, и барабаны сами не бьют. Я он дал распоряжение еще прежде, чем умел честь увидеть вас. Значит, вы осведомлены о нашем наступлении. Представьте себе, у меня, как у Сократа на службе, состоит дух. Я знал, что шесть дней тому назад, то есть в минувший понедельник, король и генерал Мак двинулись на Сан-Джермана во главе тридцати тысяч солдат. Мишеру из Акуилы с двенадцатью тысячами и де Дама из Сессы во главе десяти тысяч. Не считая генерала, Назели с его 8 тысячами, которые с эскортом прославленного адмирала Нессена должны в настоящее время высадиться в Леворно чтобы перерезать нам отступление в Тоскану. — Да, генерал Мак — великий стратег. Это известно всей Европе. — Между тем, сами понимаете, поскольку у меня всего 12 тысяч человек, из которых директория хочет забрать 3 тысячи, чтобы пополнить гарнизон Корфу. — Кстати, Тьебо, — спросил шампионы, — вы распорядили, чтобы эти 3 тысячи прибыли в Анктону и погрузились на суда? — Нет, генерал, — отвечал Тьебо. Ибо зная, что мы располагаем, как вы говорите, всего-навсего, двенадцатью тысячами, я не решился лишить вас еще этих трех тысяч. Превосходно, — сказал шампионы с обычной своей ясной улыбкой. Но вы забыли, Тьебо, что спартанцев было всего лишь триста человек. Чтобы умереть людей всегда бывает достаточно. Распорядитесь, дорогой Тибо, чтобы они отправились немедленно. Тибо встал и вышел. — Возьмите же крылышко цыпленка, майор, — продолжал шампионы. — Вы ничего не едите? Сцепион, который у меня одновременно и интендант, и лакей, и повар, подумает, что стрепня вам не по вкусу, и умрет от огорчения. Молодой человек, переставший есть, пока генерал говорил снова, принялся за еду. Но был явно смущен его невозмутимостью и начинал подозревать, что тут кроется какая-то ловушка. Точа же после завтрака, Эбле, и после того, как мы с майором Райзаком произведем смотр римского гарнизона, поезжайте и подготовьте все необходимое, чтобы взорвать мост в Тиволи и мост в Бургетто на Тибре, как только французские войска перейдут эти реки. Слушаю, генерал, просто ответил Эбле. Майор взглянул на шампионы. Стаканчик альбанского майор предложил генерал. Оно из погребов, его святейшество. Знатоки одобряют его. — Итак, генерал, вы отдаете нам Рим? — спросил Райзак, отпивая вино маленькими глотками. — Вы слишком опытный военный, дорогой майор, чтобы не знать, что в 1799 году при гражданине Барасе нельзя защищать город, укрепленный в 274 году при императоре Аврелиане. Если бы генерал Мак напал на меня с парфянскими стрелами, Балиарскими прощами или даже со знаменитыми Таранами Антония длиной в семьдесят футов, то я, пожалуй, еще попытался бы защитить город. Но против стампуша генерала Мака это было бы безумие. Тибо возвратился. Все распоряжения исполнены, генерал доложил он. Шампион кивком поблагодарил его. Все же продолжал генерал. Я оставляю Рим не совсем. Нет, Тибо займет замок Святого Ангела. С пятьюстами солдат. Не правда ли тебе Если прикажете, конечно, генерал. И ни в коем случае не сдадитесь. Ни в коем случае можете быть уверены. Сами подберите себе людей. Найдете вы пятьсот человек, готовых умереть за честь Франции? Найти их будет нетрудно. Итак, мы сегодня отступаем. Простите, майор, что я при вас обсуждаю наши мелкие дела. Но вы сами военные все хорошо понимаете. Сегодня мы уходим. — Прошу вас, Тибо, продержаться всего лишь 20 дней. Через 20 дней я возвращусь в Рим. — Что вы, генерал, не считайте со мной? Располагайте хоть двадцатью, хоть двадцатью пятью, хоть тридцатью днями. Мне нужны только двадцать. И даже даю вам, Тибо слово, что я влюсь и освобожу вас раньше 20 дней. — А вы, — Эбле, — продолжал генерал, — приезжайте ко мне в Чевита Кастелана. Там я сосредоточу свои силы. Эта позиция отличная, но полезно будет произвести кое-какие фортификационные работы. Еще раз прошу прощения, майор. Генерал, я повторяю то, что сейчас сказал мой коллега Тьебо. Не считайте со мной. Как видите, я из тех игроков, что сразу выкладывают свои карты на стол. У вас 60 тысяч солдат. 100 орудий. Снаряжение столько, что его девать некуда. У меня же, если Жубер не пришлет мне три солдат, которые я у него прошу, всего-навсего девять тысяч войска, пятнадцать тысяч снарядов и 2 миллиона патронов. При таком неравенстве сил, согласитесь, следует принять кое-какие меры предосторожности. Заметив, что молодой человек, слушая его, забыл кофе, шампион и напомнил. Пейте же, пока кофе не остыл. Цепион очень гордится своим кофе и всегда советует пить его горячим. — Действительно, кофе превосходный, — подтвердил майор. — В таком случае, мой юный друг, допивайте чашку, и с вашего позволения мы поедем, чтобы провести смотр гарнизону. От его подберет там свои пятьсот человек. Майор Райзак допил кофе до последней капли, поднялся с места и поклонился в знак того, что он готов. В комнату вошел Сципион. Говорят, мы уезжаем, — генерал спросил он. — Уезжаем, друг мой, Сципион. сам знаешь. В нашем проклятом ремесле ни за что нельзя поручиться. Значит, генерал надо укладывать сундуки, запаковывать книги, планы, карты. Вовсе нет. Пусть все останется на своих местах до нашего возвращения. Дорогой майор продолжал шампионы, пристегивая ассамблю. Думаю, что генерал маг правильно поступит, если остановится в этом дворце. Он найдет тут библиотеку и превосходные карты. Скажите ему, чтобы он поберег мои книги и карты. Я ими очень дорожу, как и дворец, я их предоставляю ему, а вам поручаю их беречь. Ему здесь будет очень удобно, тем более, что напротив, как видите, возвышается огромный дворец Форнезы, где по всей вероятности пожелает расположиться король. Его величество и генерал смогут объясняться знаками из окна в окно. — Если генерал будет жить здесь, — отвечал майор, — я могу поручиться, что все, принадлежащее вам, останется в неприкосновенности. Сцепион распорядился генерал, мундир на смену и полдюжины сорочек, уложив тюк. Его можно сразу же привязать к седлу. По окончании смотра мы немедленно тронемся в путь. Не прошло и пяти минут, как распоряжения шампионы были исполнены, и у ворот дворца Корсини четыре лошади ждали всадников. Молодой майор поискал свою лошадь, но не увидел ее. Генеральский конюх предложил ему прекрасного свежего коня, сидельной седельной кобурой, украшенной гербом. Уильдерих фон Райзак вопросительно взглянул на шампионы. — Ваша лошадь устала, — сказал генерал. — Дайте ей отдохнуть. Попозже ее приведут вам на Народную площадь. Майор поблагодарил, поклонившись, и сел в седло, как и Эбли, и Тибо. За генералом последовал небольшой эскорт, в котором блистал наш старый друг Капрал Мартен, еще полный гордости потому, что приехал из Итри в Рим в карете посла. Сципиону надо было закончить кое-какие хозяйственные дела, так что ему предстояло догнать генерала немного позже. Дворец Карсини, там, заметим вскользь, кончалась христиана шведская высится на правом берегу Тибра. Живущий в нем может, протянув руку, коснуться расположенной на другой стороне улицы Лунгара изящной виллы Форнезины, увековеченной Рафаэлем. Кстати, именно из колоссального дворца Форнезы и прелестной архитектурной жемчужины, что является всего лишь его отделением, Фердинанд, вывел все шедевры античности и средневековья, которые, как мы видели, он показал в замке Казерта молодому банкиру Андреа Беккеру. Маленькая кавалькада направилась вверх по правому берегу Тибра по улице Лунгара. Майор Ульрих ехал рядом с шампиона с одной стороны, а с другой генерал Эбли, полковник Тибо, находившийся чуть позади, служил как бы соединительным звеном между основной группой и маленьким эскортом. Несколько шагов проехали молча, потом заговорил шампиона. На этой римской земле замечательно то, что куда ни ступи, касаешься истории, античной или средневековой. Вот смотрите, — добавил он, протянув руку в сторону противоположную тиву. Там, на вершине этого холма, находится монастырь святого Ануфрия, где умер Тасса. Он скончался от горячки в те самые дни, когда Климент VIII пригласил его в Рим, чтобы торжественно увенчать. Десятью годами позже тот же Климент VIII — Единственный человек, которого Сикст Пятый, как сам он говорил, нашел в Риме, приказал заключить темницу Савелла. Справа от нас знаменитую Беатриче Ченчи. В этой же тюрьме накануне ее смерти Гвидор Ренни написал ее прекрасный портрет, который вы, дни через пять, когда снова обоснуетесь в Риме, сможете увидеть во дворце Колона. На другом берегу Тибра, напротив замка Святого Ангела, я вам покажу развалины тюрьмы Тардианона, куда были заключены ее братья. Но по особой милости его святейшества Беатричи только обезглавили. А вот ее брата Джакопа, до того, как его доставили к кашафонту, где ему предстояло встретиться с сестрой, возили по городу в тележке рядом с палачом, который в продолжение всего пути клещами рвал ему кожу до груди. И все это совершалось в отместку за смерть негодяя, который убил двух своих сыновей, обесчестил дочь и сам избежал правосудия лишь потому, что осыпал своих судей золотом. Одно время Климент VIII собирался сохранить жизнь членам семьи Ченчи, единственное преступление, которое заключалось в том, что они взяли на себя обязанности палача. Но, к несчастью для Беатричи, в это время князь де Санта короче убил свою мать. Подобие Миссалины, ибо она позорила имя его отца, вступая в любовную связь со своими слугами. Папа ужаснулся, видя, что дети в нравственном отношении выше своих отцов, а убийцы справедливее судей, и на одну и ту же плаху скатились головы двух братьев, сестры и мачехи. Вот отсюда, в эту прогалину, вы можете увидеть на том берегу Тибра место, где был сооружен эшафот. Предание говорит, что Климент VIII присутствовал при казни, стоя в окна замка Святого Ангела. Куда он пришел по длинному открытому переходу, который вы видите слева от нас. Переход был построен по распоряжению Александра VI, с тем чтобы его приемник в случае осады или бунта мог уйти из Ватикана и спрятаться в замке Святого Ангела. Он и сам, как уверяют, воспользовался переходом несколько раз, чтобы посетить кардиналов, которых он сажал в гробницу Адриана, а затем, продолжая традицию Калигулы и Нерона, душил предварительно принудив их в составе завещания в его пользу. Вы чудесный Чичероня, генерал, и я очень сожалею, что мне суждено провести с вами не 4 дня, а всего лишь 4 часа, из которых два, к сожалению, уже прошли. Четырех дней было бы мало для этой прекрасной страны. Через 4 дня вы попросите у меня 4 месяца. После 4 месяцев 4 года. Целой жизни человека не хватит чтобы перечислить все достойное памяти, что заключается в этом городе, который так справедливо называют вечным. Вот, например, посмотрите на развалины этих арк моста, о которой разбивается речной поток. Взгляните на руины, сохранившиеся по обе стороны реки. Здесь был триумфальный мост, по которому вел путь к храму Марса, что находился там, где ныне возвышается собор святого Петра. В свой черед по этому мосту прошли Эмилий Павел, победивший Персея, и Помпеи, победивший и Тиграна, царя Армении, Артоха, царя Иберии, Раиза, царя Албании, Дария, царя Мидии, Аретаса царя Набатеев, Антиоха, царя Камегены и Пиратов. Он взял тысячу укрепленных замков, девятьсот городов, восемьсот кораблей, Основал и лесного заселил девять городов. После этих триумфов он и воздвиг, потратив на эту часть своей добычи, прекрасный храм Минируев, украшавший площадь Цепта Юлия, близ Акведука Диевы. И на фронтоне храма приказал поместить следующую надпись из бронзовых букв. «Помпей Великий». Император, окончив тридцатилетнюю войну, разгромив, обратив в бегство, уничтожив или принудив сдаться в блин 12 миллионов 180 восемьдесят тысяч воинов, потопив или захватив 846 кораблей, получив по договорам 1538 городов или крепостей, покорив все земли от озера Мерис до Красного моря, исполняет свой обет данной Минерви. И после него по этому мосту прошли еще Юлий Цезарь, Август Тиберий. К счастью, мост развалился, — добавил с грустной улыбкой республиканский генерал. Ибо и мы с гордостью прошли бы по нему. А кто мы такие, чтобы идти по следам подобных полководцев? Углубившись в размышления, шампион умолк и ехал, не произнося ни слова, от триумфального моста, оставив его справа, до моста Святого Ангела, на который они повернули, переправляясь на левый берег Тибра. Молодой офицер долго не решался нарушить это молчание, но на мосту Святого Ангела, рискуя совершить бестактность, спросил, «Не гробницу ли Адриана мы оставили позади?» Шампион посмотрел вокруг, словно очнулся от сна. «Да, это была гробница Адриана», — ответил он. А мост, по которому мы едем, был, несомненно, сооружен именно для того, чтобы можно было к ней проехать. Его реставрировал Бернини и добавил к нему свои обычные украшения. В этом здании и засядет Тибо, и это будет не первая выдержанная им осада. А вот площадь, которую вы видите издали, здесь были казнены Беатричи и ее родные. Если повернуть налево, мы можем оказаться на месте, где находилась Тардинона. А на маленькой площади, куда мы сейчас въезжаем, находился постоялый двор-медведь с той самой вывеской, какая была у него во времена, когда здесь останавливался Монтень, великий скептик, избравший своим девизом два слова. Что я знаю? Это было последнее слово человеческого духа за шесть тысяч лет, пройдет еще шесть тысяч лет, И явится новый скептик, который скажет, может быть. — А вы, генерал, что бы сказали вы? — спросил майор. — Я скажу, что тут правит худшее из правительств, раз она допустила такие пустоши почти в центре города. Посмотрите налево. Вот в этих болотах восемь месяцев в году таится малярия. Они принадлежат королю, которому вы служите. Это наследие князей Форнезе? Павел III, когда завещал эти обширные земли сыну герцогу Пармскому, подозревал, что завещает ему лихорадку. Скажите же своему королю Фердинанду, что не только благоговейный наследник, но и просто христианин должен бы оздоровить и обработать эти поля, и они отблагодарили бы его обильными урожаями. Одного моста, построенного здесь, достаточно было бы для целого нового квартала. Город перешагнул бы через реку. На всем пустом пространстве от замка Святого Ангела до Народной площади выросли бы дома, и жизнь изгнала бы отсюда смерть. Но для этого нужно такое правительство, которое заботится о своих подданных. Для этого требуется великое благо, с которым вы намерены бороться, хотя вы человек и образованный, и умный. Короче, требуется свобода. Со временем она придет. И не случайная и временная, как та, какую мы несем с собой. Нет, она будет бессмертной дочерью прогресса и времени. А пока что, посмотрите. Вот из этого переулка, около церкви святого Иеронима, однажды в два часа ночи появились четверо пеших и один всадник. Перед всадником поперек лошади лежал труп. Ноги и голова его свисали по сторонам. — Никого не видно? — спросил всадник. — Двое пеших посмотрели в направлении замка Святого Ангела, двое других в сторону Народной площади. Никого, — сказали они. Тогда всадник подъехал к самой реке и повернул лошадь так, чтобы она стала задом к воде. Двое взяли труп, один за голову, другой за ноги, дважды качнули его и на третий раз бросили в реку. Когда послышался плеск воды, всадник спросил, — Сделано? — Сделано, — монсеньор ответили ему. Всадник обернулся. — А что это там плавает? — спросил он. — Это его плащ, сеньор, отозвался один из мужчин. Другой набрал камней и побежал вдоль реки и стал бросать в плащ камни, пока он не скрылся под водой. — Теперь хорошо, — сказал всадник. Он бросил своим спутникам кошелек, пришпорил коня и скрылся. Покойник был герцог Гандийский, всадник Чезары Борджа. И свою сестру Лукрецию, Чезарь Боджа убил своего брата, герцога Гандийского. А вот, к счастью, мы и приехали, — продолжал Шампионе, — любезный случай, карающий королей и пап, оставил нам эту историю напоследок. Как видите, она не лишена занимательности. И действительно, кавалькада, которая проследовала от дворца Корсения до конца Репеты, теперь выехала на Народную площадь где в боевом порядке выстроился римский гарнизон. Гарнизон составляли около трех тысяч воинов. Две трети из них были французы, остальные — поляки. При виде генерала три тысячи голосов в едином порыве возгласили «Да здравствует республика!» Генерал доехал до середины первого ряда и знаком дал понять, что хочет говорить. Крики умолкли. «Друзья мои!» — сказал генерал. — Я вынужден покинуть Рим, но я не бросаю его. Я оставляю здесь полковника Тьебо. Он займет форт Святого Ангела с пятьюстами солдат. Я дал ему слово, что через двадцать дней явлюсь и освобожу его. — Вы тоже обещаете это? — Да, да, да, — закричали три тысячи голосов. — Клянетесь честью? — спросил шампионы. Клянемся честью, подтвердили три тысячи голосов. А теперь, продолжал он, выделите пятьсот человек, готовых скорее быть погребенными под развалинами замка Святого Ангела, нежели сдаться в плен. Мы все, все готовы, все, послышалось в ответ. Сержанты, выступите из рядов и выберите по пятнадцать солдат из каждой роты. Десять минут спустя 480 человек были отобраны и отведены в сторону. Друзья, — обратился к ним шампионы, — хранить знамена двух полков доверяется вам, а мы явимся, чтобы вновь получить их. Пусть знаменоносцы вступят в ряды защитников форта Святого Ангела. Знаменоносцы выполнили приказ при неистовых возгласах «Да здравствует шампионы! Да здравствует республика!» — Полковник Тибо продолжал генерал, — поклянитесь и потребуйте клятвы у ваших солдат, что вы скорее сложите свои головы все до последнего, чем сдадитесь. Все руки поднялись, все голоса закричали «клянемся». Шампион и подошел к своему адъютанту. — Поцелуйте меня, — Тьебо сказал. — он. Будь у меня сын. Именно ему дал бы я почетное поручение, которое сейчас даю вам. Генерал и адъюнтант поцеловались под оглушительные возгласы «Ура! Виват!». На церкви Санта-Мария-дель-Пополо пробило два часа. Майор Райзак обратился к шампиону к молодому посланнику. Четыре часа истекло, и, к великому моему сожалению, я не имею права задерживать вас дольше. Майор взглянул в сторону репеты. «Вы чего-то ждете?» — спросил шампионы. Я видно вашем коне, генерал. Надеюсь, вы окажете мне честь и примете его от меня, сударь, на память о кратких минутах, проведенных нами вместе. Не принять такого подарка, генерал, или даже поколебаться, принять его, значило бы оказаться менее вежливым, чем вы. Благодарю вас от всего сердца. Он поклонился, приложив руку к груди. Но скажите, что же мне доложить генералу Маку? То, что вы видели и слышали, сударь. И добавьте, кроме того, что когда я уезжал из Парижа и прощался с членами директории, гражданин Барас положил мне руку на плечо и сказал, если снова вспыхнет война, вам, воздаяние за ваши заслуги, первому из республиканских генералов будет поручено не свергнуть трона короля. А вы что ответили? Я ответил. Намерения республики будут исполнены. Даю вам слово. А так как я никогда не изменял своему слову, скажите королю Фердинанду, чтобы он крепче держался. — Передам, сударь, — ответил майор, — ибо с таким командующим, как вы, и с такими солдатами, как те, кого я здесь увидел, нет ничего невозможного. А теперь соблаговолите указать мне дорогу. — Капрал Мартен, — сказал шампиону: возьмите четырех человек. — и проводите майора Ульриха фон Райзака до ворот Санта-Джованни. Догоните нас на дороге Ла-Сторту. Генерал и майор последний раз поклонились друг другу. Майор в сопровождении четырех драгунов вслед за Капралом Мартеном крупной рысью поехал по улице Бабуина. Полковник Тьебо и его пятьсот солдат отправились по Репетте в замок Святого Ангела, где и засели в то время как остальная часть гарнизона во главе с генералом Шампионы и его штабом под барабанный бой вышли из Рима через народные ворота. Глава 50 Фердинанд в Риме Как и предвидел генерал Мак, посланец застал его около Вальмантоны. Генерал не пожелал дослушать того, что рассказывал его майор фон Райзек он услышал только одно — французы ушли из Рима. Он бросился к королю и возвестил, что по его требованию враги немедленно медленно стали отступать, и, следовательно, завтра он займет Рим, а через неделю станет полным хозяином всех папских владений. Король приказал делать двойные переходы и в тот же день к вечеру прибыл на ночевку в Вальмонтоны. На другой день снова отправились в путь и около полудня сделали привал в Альбана. С холма хорошо был виден Рим, и вся долина вплоть до Остии. Но армия не могла войти в столицу в тот же день. Было решено, что она отправится в путь часа в Трим по пополудни. На полпути сделает привал, а на завтра в 9 утра Фердинанд торжественно въедет в город через ворота Сан-Джованни и сразу же направится в Сан-Карло на благодарственное богослужение. И действительно, в три часа войска вышли из Альбана. Малк ехал верхом во главе армии. Король и герцог досколь в коляске, сопровождаемой всем личным штабом его величества. Слева, под холмом Альбана, там, где 1850 лет до этого произошла ссора, Клодия с Милоном осталась Апиева дорога. Там велись раскопки и поэтому дорогой завладели археологи. Привал сделали около семи часов вечера в двух льё от Рима. Когда король ужинал в великолепной палатке, разделенной на три части с генералом Маком и герцогом Досколи, маркизом Маласпиной и наиболее близкими людьми из маленькой сопровождающей его свиты, ему доложили, что пришла делегация. Она состояла из двух кардиналов, не примкнувших к республиканскому правительству, из чиновников, смещенных этим правительством, и несколько невинно пострадавших, которые всегда объявляются при торжестве реакции. Все эти люди явились, чтобы получить у короля указания относительно завтрашней церемонии. Король сиял. Теперь и у него, как у всяких там Павлов, Эмилиев, Помпеев и Цезарей, о которых три дня тому назад генерал Шампиона рассказывал майору Райзаку, будет триумф. Значит, триумф – дело не такое уж трудное, как сначала казалось. Какое впечатление произведет в Казерте, а главное – на Молу, в Старом Рынке и Маринелле описание этого триумфа? Как горды будут славные Лосарони, когда узнают, что их король восторжествовал. Вот он и победил, не сделав ни одного пушечного выстрела. Грозную французскую республику, доселе считавшуюся несокрушимой. Видно, генерал Мак, предсказавший ему все это, действительно великий человек. Фердинанд решил в тот же вечер написать королеве и послать гонца с этой доброй вестью. Распорядившись, насчет завтрашних торжеств и отпустив делегатов, предварительно удостою их чести приложиться к руке его величества, Король взялся за перо и написал. «Любезная моя наставница, все развертывается соответственно вашим желаниям. Меньше, чем за пять дней я дошел до ворот Рима и завтра торжественно въеду в город. Перед нашей победоносной армией войска противника разбежались, и завтра вечером я из дворца Форнезе напишу его святейшеству папе, что он может, если ему угодно, пожаловать в Рим» чтобы вместе с нами праздновать Рождество. Ах, если бы можно было перенести сюда мои ясли и показать их ему. Эти радостные вести я посылаю вам со своим постоянным курьером Феррари. Позвольте ему в виде награды пообедать с моим дорогим Юпитером, который, вероятно, очень скучает по мне. Ответьте мне с ним же и напишите, как ваше драгоценное здоровье и здоровье наших возлюбленных детей которым, благодаря вам и нашему доблестному генералу Маку, я надеюсь передать не только благоденствующий, но и прославленный трон. Тяготы войны оказались не так значительны, как я ожидал. Правда, до сегодня дня мне удавалось осуществлять почти все переходы в коляске, а верхом я ездил только для удовольствия. На горизонте остается лишь одно черное пятно. Покидая Рим, республиканский генерал оставил в замке Святого Ангела 500 солдат с полковником. С какой целью? Я этого не вполне понимаю. Но меня оно особенно не тревожит. Наш славный друг, генерал Мак, уверяет, что они сдадутся по первому же требованию. До скорого свидания, любезная моя наставница. Оно вот-вот наступит. Либо вы для полноты торжества приедете сюда, чтобы вместе с нами праздновать Рождество. Либо я со славой вернусь в свои владения, когда все уляжется, и его святейшество Папа будет восстановлен на престоле. Примите, любезные наставницы и супруги, и разделите с нашими возлюбленными детьми поцелуи вашего нежного супруга и отца. Фердинанд. По скрипту. Надеюсь, что с моими кенгуру не случилось ничего худого, и что я найду их такими же здоровыми, какими оставил. Кстати, «Передайте от меня сердечный привет сэру Уильяму и леди Гамильтон. Что же касается героя Нила, то он, вероятно, еще находится в Леворно. Где бы он ни был, сообщите ему о моих триумфах». Давно уже Фердинанду не приходилось писать такого длинного письма, но сейчас он находился в восторженном настроении, отсюда его многословие. Он перечитал послание, остался доволенным, пожалел, что о сэре Уильяме и леди Гамильтон вспомнил лишь после своих кенгуру, но решил, что из-за такой незначительной оплошности не стоит перебеливать удачно написанное письмо. Он запечатал конверт и приказал позвать Феррари. Тот совсем оправился после падения и, явившись, как обычно, уже в сапогах, пообещал вручить письмо королеве завтра не позднее пяти часов вечера. Затем был установлен карточный стол, и Фердинанд сел за вист с герцогом Досколи, маркизом Маласпина и герцогом де Черчелло, выиграл тысячу дукатов и лег спать в прекрасном настроении. Ему снилось, будто он торжественно въезжает не в Рим, а в Париж, не в столицу папских владений, а в столицу Франции, и что при въезде в Тю Иллири, откуда после 10 августа все разбежались, Его королевскую мантию поддерживают пять членов директории, а голова его увенчана словно у цезаря лавровым венком и, как у Карла Великого, в одной руке у него держава, в другой меч. Наступившее утро развеяло ночные грезы, но и того, что от них осталось, было достаточно, чтобы удовлетворить самолюбие человека, которому мысль стать завоевателем перешла в пятьдесят лет. Он еще не въезжает в Париж, зато уже готов вступить в Рим. Въезд был ослепителен. Фердинанд был в австрийском фельдмаршанском расшитом мундире. На шее и груди у него блистали все его личные и фамильные ордена. А у ворот Сан-Джованни его ожидал старейший сенатор в сопровождении муниципальных чиновников. Он, стоя на коленях, поднес королю на серебряном блюде ключи от Рима. Вокруг сенаторов и чиновников находились все кардиналы, оставшиеся верными Папе Пею VI. Отсюда по пути, заранее отмеченному букетами цветов и зелеными ветвями, королю предстояло проследовать в храм Сан-Карло, где будет отслужен благодарственный молебен. А из храма во дворец Форнезе, расположенный, как мы уже говорили, по ту сторону Тибра, напротив дворца Корсини, из которого недавно выехал Шампионы. В эту минуту, когда король принял ключи от Рима, грянул хор. Сто девушек в белых платьях шли во главе шествия, неся позолоченные плетеные корзины с лепестками роз. Лепестки они кидали в воздух, как праздник тела Господня. Пустые корзины тотчас же заменялись полными, чтобы не прекращался благовонный дождь. Вслед за девушками шествовали мальчики, певчие, скобильницами. Кортеж продвигался между двумя рядами жителей Рима и окрестностей. Все были в праздничной одежде, цветы сыпали, словно дождь, и над толпой разносилось благоухание. Прекрасный военный оркестр, а Неаполь особенно славится, им играл самые жизнерадостные мелодии перголезы и пазиэла. Затем среди пустого пространства, что символически подчеркивало его монашеское величие, ехал король. Несколько поводов за ним следовали генерал Мак и его штаб, а далее всего три тысячи солдат, двадцать тысяч пехоты, десять тысяч кавалерии, все в новой форме, молодцеватые на вид. Они двигались в отменном порядке, благодаря многочисленным учениям, производившимся в лагерях. А за ними громыхали пятьдесят недавно отлитых пушек, свежевыкрашенные зарядные ящики и фургоны. Все это сверхало на солнце одного из тех великолепных ноябрьских дней, какие порой среди дождей и туманов дарует южные осень, как последнее, прости, лету, как первое приветствие зиме. Мы уже говорили, что путь следования короля был определен заранее. Сначала пересекали то, что можно было бы назвать пустырем Сан-Джованни де Латерана. Лужайки и уединенные аллеи, ведущие к церкви Святого Креста Иерусалимского, и Санта-Мария-Маджоро. Потом направились напрямик к древней базилике, благотворителем которой был Генрих IV. А каноником стал Фердинанд в качестве его внука. Чтобы встретить короля на ступенях храма, собралось все латеранское духовенство. Фердинанд подъехал на коне, встреченный всеобщим ликованием и славословиями. Когда певчие умолкли, Король спешился и по великолепному копру направился в скала Санта, которую перевезли из Иерусалима в Рим. Некогда она находилась в доме Пилата, и Христос, направляясь в приторий, касался ее своими босыми окровавленными ногами. А теперь верующие поднимаются по ней не иначе, как на коленях. Король приложился к первой ступени, И в тот момент, когда губы его коснулись священного мрамора, раздались радостные звуки фанфар, и сто тысяч голосов восторженно приветствовали его. Стоя на коленях, король помолился, потом встал, осенил себя крестным знаменем, сел на коня, проехал по обширной площади Сан Джованни, полюбовался великолепным обелиском, воздвигнутым в фивах тут Мосом вторым и посчастливенных Камбизом который не свергнул или повредил все прочие памятники. Впоследствии этот обелиск был вывезен Константином, а при раскопках извлечен из большого цирка. Затем Фердинанд направился по длинной улице сан джованни де латерана полого спускавшейся к Колизею и окруженной несколькими монастырями. Потом проехал по знаменитому Каренскому кварталу, где стоял дом Помпея, Почти напрямик выехал на площадь Трояна, где высела знаменитая колонна, ушедшая в землю всем своим основанием. Затем повернул направо на Корса с площади Венеции, что на другом конце той же улицы имеет себе пару, Народную площадь, спустился к площади колонны и, наконец, направился по Корса до громадного храма Сан-Карло. Тут, под огромным храмовым порталом, он был встречен всем причтом вторично спешился, вошел в храм и под балдахином, сооруженным для этого случая, отстоял Те-деум. Де по окончании молебна он вышел из храма, снова сел в седло и по-прежнему предшествуемый и сопровождаемый все тем же кортежем стал спуркаться по Корсо до Народной площади. Проследовал по набережной Тибра и в обратном направлении сравнительно с тем, как ехал Шампионы, покидая Рим, Направился по Вио дела Скрофа, где стоит церковь святого Людовика Французского. Потом поехал по громадной площади Навона, мимо атонального форума Римлян, оттуда, миновав дворец Бараски, что напротив Паскуина, достиг кампо де Фьори и дворца Форнеза, намеченной цели, завершавшей его триумф. Двор этого великолепного здания шедевра трех величайших Зодчих. Сангала, Виньолы и Микель-Анджело мог вместить в себя всю свиту короля между двумя фонтанами, украшающими фасады и наполняющими водой грандиознейшие из всех известных гранитных чаш. Были установлены четыре пушки, как в знак почета, так и ради безопасности. Обед на 200 персон был подан в Большой галерее, расписанной Анибали и Агастино Карачи, их учениками. Братья работали здесь восемь лет и получили вознаграждение в пятьсот золотых икю, то есть три франков на наши деньги. Казалось, весь Рим вышел на площадь перед дворцом Форнеза. Не считая счастовыми, народ заполнил двор, лестницу, прихожие и проник почти до самого входа в галерею. Беспрестанно раздававшиеся крики «Да здравствует, король!» трижды вынудили Фердинанда выйти из-за стола и показаться в окне. Обезумев от радости, вообразив себя соперником одного из тех героев, чьи следы он попирал, когда ехал по священной дороге, король не пожелал ждать следующего дня и решил немедленно уведомить папу Пия VI о своем прибытии в Рим. Забыл, что папа, будучи пленником французов, не вполне свободен в своих поступках, Фердинат, разгоряченный вином и обуреваемый гордостью, Тотчас же, после поданного кофе, отправился в один из рабочих кабинетов и написал папе следующее письмо «Его святейшеству, папе Пию VI, наместнику Господа нашего Иисуса Христа, князь апостолов, король королей. Ваше святейшество узнает, несомненно, с большим удовольствием, что с помощью Господа нашего Иисуса Христа и под покровительством блаженного Януария». Сегодня я, со своей армией, не встретив сопротивления, триумфально вошел в столицу христианского мира. Французы бежали, испугавшись одного вида креста и простого блеска моего оружия. Ваше святейшество может отныне вновь обрести верховное пасторское могущество, которое я буду поддерживать своей армией. Покиньте же, ваше святейшество, скромное жилище в картезианском монастыре и на крыльях херувимов как наша Богоматерь Ларецкая, снизойдите в Ватикан, чтобы очистить его своим святым присутствием. Ваше святейшество имеет теперь возможность отслужить в храме святого Петра божественную литургию в день Рождества нашего Спасителя. Вечером король проехал в коляске по главным улицам Рима и по площадям Навона, Испании и Венеции и всюду его встречали возгласы «Да здравствует король Фердинанд!» Да здравствует его святейшество Пий Шестой. Король ненадолго остановился у театра Арджентина, где должны были спеть кантату в его честь. Потом поднялся на самую вершину Пинчо, чтобы полюбоваться оттуда залитым огнями Римом. Весь город, начиная от ворот Сан-Джованни вплоть до Ватикана и от Народной площади до пирамиды Кае-Цестия, был освящен А. Гиорну. Среди всех этих сверкающих огней, среди криков ликования, одно только здание, на котором реял трехсветный флаг, стояло темное безмолвное, как торжественный и грозный протест Франции против оккупации Рима. То был замок святого ангела. В этой мрачной немой громаде чувствовалось что-то страшное, чудовищное. Лишь один единственный возглас через каждые четверть часа нарушал его безмолвие. «Стража, слушай!» И свет, прорывавшийся в потемках, исходил только от пушечных фитилей, которые держали наготове артиллеристы возле своих орудий. Глава 51 Форт Святого Ангела заговорил Проезжая по Народной площади, чтобы потом подняться на пинчу, король увидел диковинное сборище, состоявшее из женщин и детей плясавших вокруг костра, разложенного посреди площади. При виде короля они перестали плясать и начали за всех кричать «Да здравствует король Фердинанд! Да здравствует Пи-шестой!» Король велел кучеру остановиться, спросил, что делают здесь эти славные люди и что за костер, у которого они греются. Ему ответили, что костер сложен из дерева свободы, посаженного полтора года тому назад консулами Римской Республики. Фердинанд был тронут такой привязанностью к почтенным устоям. Он вынул из кармана горсть монет разного достоинства и бросил ее в толпу, воскликнув. «Браво, друзья мои! Веселитесь!» Женщины и дети кинулись собирать королевские карлина, дукаты и пиастры. И началась страшная свалка. Женщины колотили детей. Дети царапали женщин. В итоге получилось много крику, порядочно слез и мало вреда. На площади Навона король опять увидел костер. Он задал тот же вопрос и получил тот же ответ. Король опустил руку в карман. — Теперь уже не в свой, а герцога досколи. Извлек такую же горсть монет и бросил ее в толпу, плясавшую вокруг костра. На этот раз присутствовали не одни женщины и дети, были и мужчины. Сильный Пол решил, что имеет больше прав на деньги, чем Пол слабый. Тогда любовники и мужья, побитых в схватке женщин, вытащили из карманов ножи. Один из плясунов был ранен и отнесен в больницу. На площади колонны произошло то же самое, но развязка на сей раз послужила квящей славе общей морали. В ту минуту, когда ножи готовы были вступить в игру, мимо проходил горожанин, закутанный в широкий плащ в шляпе, надвинутый почти до глаз. На него залаяла собака, какой-то мальчишка крикнул ⁇ Я кабинец, я кабинец! ⁇ Крики мальчика и собачьей лай привлекли внимание дерущихся, и они не слушая возражений прохожего маскировавшегося широким плащом и надвинутой на глаза шляпой, потащили его к костру, в котором он и погиб самым прискорбным образом под радостный вой простонародья. Вдох одного из поджигателей осенила блестящая мысль, ведь деревья свободы, которые срубали и превращали в уголь и золу, выросли тут не сами собою, кто-то их посадил, и те, куда более виноваты, чем несчастные деревья. Что дали посадить себя? Ведь они не могли сами этого желать. Следовательно, надо хоть раз проявить справедливость и взяться не за деревья, а за тех, кто их сажал. Но кто же это? Как мы уже заметили, когда шла речь о Народной площади, сажали деревья два консула Римской республики. Господа Матеи из Вальмонте и Дзакалейне из Пиперну. Уже целый год население чтило и благословляло имена этих двух чиновников, истинных либералов, посвятивших народу свой ум, время и состояние. Но в дни реакции народ охотнее прощает тех, кто его притеснял, чем тех, кто служил ему, и обычно первые его заступники становятся его первыми жертвами. Революция подобна Сатурну, она пожирает собственных детей, сказал Верни О. Человек, которого за колонию заставил отдать в школу сына, римского юношу, жаждавшего личной свободы, предложил выделить одно из деревьев свободы, чтобы на нем повесить обоих консулов. Предложение было, разумеется, и принято. Чтобы осуществить его, оставалось только выбрать дерево, превратить его в веселицу и схватить консулов. Подумали о тополе с площади Ротунды, который еще не успели срубить. А так как оба чиновника жили как раз поблизости, один на улице Магдалины, другой на улице Пие ди мармо то соседство это сочли за чудесное совпадение. Побежали прямо к их домам, но, к счастью, чиновники, по-видимому, хорошо представляли себе, какой благодарности можно ожидать от народа, освобождению которого они содействовали, и оба уехали из Рима. Однако некий жестянщик, державший лавочку рядом с домом Матеи и взявший у него взайми 200 икю, чтобы избежать банкротства, и некий зеленщик, которому за колонны послал своего врача, чтобы вылечить жену этого торговца от злокачественной лихорадки, заявили, что у них имеются более или менее точные сведения о том, где скрываются виновные, и взялись их отыскать. Предложение было принято с восторгом, и чтобы не терять время даром, толпа стала громить дома скрывавшихся и выбрасывать в окна их вещи. Среди предметов обстановки в каждом из этих домов имелась по великолепной золоченой бронзовой люстрии. Одна из них изображала жертвоприношение Авраама, а другая – Агарь и Измаила, заблудившихся в пустыне. Причем на каждой люстре имелась надпись свидетельствующая о том, что они происходят из одного и того же источника, консулом Римской Республики, от благодарных евреев. И действительно, эти двое консулов потребовали издания декрета, согласно которому евреи получали права наравне с прочими гражданами. Это напомнило собравшимся о несчастных евреях? о которых никто не думал и, вероятно, не подумал бы, если бы они не совершили ошибки, выразив таким образом свою признательность. Раздались вопли. В гетто, в гетто! И толпа ринулась к еврейскому кварталу. Когда был обнародован декрет, восстанавливающий евреев в правах гражданства, евреи поспешили убрать все преграды, отделявшие их от остальной части общества и распространились по всему городу, где некоторые из них, не и снять квартиры и открыть лавочки, но как только шампионы уехал, они, чувствуя себя покинутыми и лишенными покровителя, вновь замкнули в своих кварталах, где наспех восстановили ворота и заборы, но теперь уже не за тем, чтобы отделиться от света, а для того, чтобы оградиться от своих недругов. Итак, толпа встретила тут несознательное сопротивление а лишь материальные преграды на своем пути. Поэтому ей, всегда находчивой в таких случаях, пришла мысль бросать через ограду факелы, зажженные у ближайшего костра, вместо того, чтобы выламывать ворота и крушить заборы Гетта. Факелы быстро следовали один за другим. Затем изобретатели, они найдутся повсюду, стали окунать факелы в смолу и скипидар. Вскоре гетто стало походить на город, подвергшийся бомбардированию. Не прошло и получаса, как осаждающие с удовольствием заметили во многих местах языки пламени. В пести-шести домах начался пожар. Час спустя все где-то полыхало. Тогда ворота сами распахнулись, и его несчастные обитатели, застегнутые бедой во сне, полуголые мужчины, женщины и дети, со страшными криками хлынули из ворот подобно потоку, смывающему все плотины, и распространились, и, вернее сказать, попытались распространиться по городу. Этого то простонародье и ждало. Всякий, кому удалось, схватил по еврею и жестоко потешался над ним. Страдальцев подвергали всем видам пыток. Одних заставляли босиком со свиней в руках ступать пордеющим углем, Других подвешивали протянул веревку подмышками между двух подвешенных за задние лапы собак, которые, сбестившись от боли и злости, бесперерывно кусали их. Одного голили до пояса, привязали ему на спину кота и водили по городу, избивая лозами, как Христа. А так как удары происходили одновременно и по человеку, и по животным, оно зубами и когтями разрывало человеку дело. Наконец, некоторых... Более удачливых просто-напросто топили, швыряли в небр. Забавы эти продолжались не только всю ночь, но и следующие два дня, и являли такое разнообразие, что король в конце концов спросил, кого же так мучают. Ему ответили, что евреев, которые после декрета республики имели неосторожность возомнить себя полноправными гражданами, и поэтому стали сдавать жилье христианам. Покупать недвижимость, вышли из гетта, обосновались в городе, начали торговать книгами, лечиться у католических врачей и хоронить своих покойников при свете факелов. Фердинанду трудно было даже вообразить подобные гнусности, но в конце концов ему показали декрет республики, восстанавливавший евреев в гражданских правах, и ему пришлось поверить. Тогда он спросил, кто же оказался настолько лишенным Божьей благодати, чтобы исхлопотать им такой декрет. Ему ответили, что об этом позаботились Матеи и Дзаколоны. «Так вот, кого следовало бы наказать, а вовсе не несчастных, которым они дали свободу?» воскликнул король со свойственным ему грубым здравым смыслом, сказывавшимся даже в его предрассудках узнал, что меры на сей счет уже принимаются, виновных ищут и двое горожан взялись выследить их. Король сказал: отлично, если они обнаружат бежавших, каждый из них получит по 500 дукатов, а консулы будут повешены. Слухи о щедрости Фердинанда быстро распространились и подогрели рвение толпы. Она задавалась вопросом, чем бы обложить доброго короля в благодарное за то что он так хорошо угадывает ее желание. Обсудили этот важный вопрос и решили, что поскольку король обещает повесить консулов руками настоящего палача на настоящей веселице, пора срубить последнее дерево свободы, которое берегли для этого дела, и наколоть из него дров, чтобы король имел удовольствие греться, пользуясь революционным топливом и ему привезли целый воздро, за который он, не скупясь, заплатил тысячу дукатов. Сама идея эта так пришла ему по душе, что он отложил два крупных полена и послал их королеве со следующим письмом. Любезная супруга, вам уже известно, что я благополучно въехал в Рим, не встретив в пути ни малейшего препятствия. Французы рассеялись, как дым. Правда. Остались еще пятьсот якобинцев, форте Святого Ангела, но ведут они себя так спокойно, что, думается мне, единственное их желание, чтобы о них забыли. Марк отправляется завтра во главе 25-тысячной армии, чтобы напасть на французов. По пути он соединится с корпусом Мишеру, и таким образом получится 38-40 тысяч солдат. А вступят они в бой не раньше, чем будут уверены, что разгромят неприятеля. У нас тут беспрерывные празднества. Вы только вообразите. Презренные якобинцы предоставили евреям полную свободу. Уже три дня как народ охотится на них на римских улицах. Совсем как я охочусь на лане в лесу Персана. Или на кабанов, в их от Но мне обещают нечто еще получше. Говорят, будто напали на след двух консулов так называемой Римской республики. Я обещал за голову каждого по пятьсот дукатов. Если их повесить, то, думается мне, это послужит для кое-кого хорошим уроком. И я собираюсь сделать сюрприз гарнизону форта Святого Ангела, пригласив его на казнь. Посылаю вам, чтобы зажечь в рождественскую ночь два больших полена дерева свободы с площади Ротонды. Погрейтесь, как следует, и вы, и дети, и вспомните своего любящего супруга и отца. Завтра я издам указ, чтобы призвать евреев в порядку, заставить их вернуться в гетто и подчиниться разумной дисциплине. Я пошлю вам копию этого указа, как только он будет обнародован. Объявите в Неаполе о милостях, которыми дарит меня благосклонное провидение. Скажите нашему архиепископу Капече Зурло, кого я сильно подозреваю в приверженности к якобинству чтобы он ослужил Тедеум. Это будет ему в наказании. Распорядитесь относительно народных увеселений и скажите Ване, чтобы он поскорее закончил дело проклятого Никола Карачеву. Я буду сообщать вам об успехах нашего славного генерала Мака по мере того, как сам буду о них узнавать. Берегите себя и верьте в искреннюю и неприходящую дружбу вашего ученика и супруга. Фердинанд Б. По скрипту, передайте принцессам мой почтительный поклон. Хоть малость и нелепые, они все же августейшие дочери короля Людовика XV. Следовало бы поручить Ореоле вознаградить семерых карсиканцев, что состояли в их охране по поручению графа де Нарбона, бывшего, если не ошибаюсь, одним из последних министров вашей возлюбленной сестры Марии Антуанетты. Их это порадует а нас ни к чему не обижат. На другой день Фердинанд, как и сообщил Каролине, издал указ, которым просто-напросто восстанавливал закон, отмененный так называемой Римской республикой. Совесть историка не позволяет нам изменить в этом указе ни единого слога. К тому же в Риме он в силе и по сей день. Статья первая. Евреи, живущие в Риме или в папской области, не имеют отныне права не сдавать христианам квартиры, не кормить их, не держать у себя в услужении. Нарушение этой статьи карается на основе папских декретов. Статья 2. Евреи, живущие в Риме или Римской области, должны в течение трех месяцев распродать все свое движимое и недвижимое имущество. В противном случае оно будет продано с торгов. Статья 3. Евреи Не имеют права селиться в Риме или в каком-либо другом городе Папской области, если у них нет на то особого разрешения правительства. В противном случае виновные будут водворены в соответствующие гетто. Статья 4. Евреям запрещается проводить ночь вне своего гетто. Статья 5. Евреям запрещается поддерживать дружеские отношения с кем-либо из христиан. Статья 6 Евреям запрещается торговать священными украшениями и какими бы то ни было книгами под угрозой штрафа в стойке и в заключении в тюрьму сроком на 7 лет. Статья 7. Всякий врач-католик, будучи призван евреем, обязан сначала обратить его в христианство. В случае отказа больного врач должен оставить его, не оказав ему помощи. Врач, нарушивший это постановление, будет отвечать по всей строгости правил священной коллегии. Статья 8. и последняя. При погребении покойников евреям запрещается совершать какой-либо ритуал и пользоваться при этом факелами под страхом конфискации имуществ. Настоящее распоряжение сообщить во все гетто и объявить в синагогах. На другой день после объявления этого указа его расклейки на городских стенах генерал Мак просился с королем, оставив для охраны Рима пять тысяч солдат, и выехал через народные ворота, чтобы, как и писал Фердинанд своей августейшей супруге, преследовать шампионы и сражаться с ним, где бы он его ни настиг. В то самое время, когда арьергард-генерал в поход с другой стороны города, то есть через ворота Сан-Джованни, в Рим въехал кортеж, не лишенный своеобразия. Четыре неаполитанских конных жандарма с белокрасными кокардами на киверах ехали впереди двух мужчин, связанных вместе за локти. На них были полотняные колпаки и балахоны неопределенного цвета, какие носят в лазаретах больные. Они сидели на ослах без седел, и каждого осла вел простолюдин с толстой дубинкой в руке, который осыпал несчастных угрозами и ругательствами. То были арестованные консулы Римской Республики, Матеи и Заколоны, а двое простолюдинов, которые вели ослов, были никто иные, как жестящий зеленщик, обещавший разыскать их. Как видите, обещания они сдержали. Несчастные беглецы надеялись, что найдут надежный приют в больнице, учрежденной Матеей в Альмантоне, его родном городе, и скрылись там, а для большей безопасности оделись, как полагается, больным. Выдал консулу в больничный служитель. Обязанный своим местом Матеи, их схватили и теперь везли в Рим, чтобы там судить. Едва они прошли ворота сан джованни как были узнанные толпа, инстинктивно стремящаяся разрушать то, что она возвела, и позорить то, что она прославляла, стала глумиться над ними, бросая в ней грязь, камни, крича Навеси лицу!». Потом пыталась провести свою угрозу в исполнении, и неаполитанским жандармам пришлось в самых решительных выражениях разъяснить этому сборищу, что консулу везут в Рим именно для того, чтобы повесить, что это произойдет завтра в присутствии короля Фердинанда, что их повесит палач на площади замка Святого Ангела, то есть на обычном месте казни, и будет это сделано в посрамление французского гарнизона, засевшего в замке. После такого объяснения люди несколько успокоились и, не желая перечить королю Фердинанду, согласились подождать до завтра, но утешили себя тем, что всячески поносили консулов и продолжали кидать в них грязь и камни. Арестованные, смирившись, ждали молчаливо, печально, но спокойно, не пытаясь ни ускорить, ни отстрочить смерть. Они понимали, что для них все кончено, Если они и ускользнули от львиных когтей народа, так только для того, чтобы попасть в когти королевского тигра. Поэтому они склонили голову и ждали. Случайно оказавшийся здесь рифмач, в часы торжества и расправ, такой всегда найдется. Наспех сочинил четверостиший, который тут же раздал окружающим. Так что народ запел его на импровизированный, как и сами вирши, мотив. Мы попробуем перевести это скромной прозой. Раступись, римский народ, пропусти ослинное шествие. Какого не сподобились ни Цезарь, ни сам Сципион. Этой великой и демократической чести достоин тот, кто однажды правил как консул царством нечестивых тиранов. Так узники проехали почти через весь город, их доставили в Карчере-Нуова и посадили в камеру. У ворот тюрьмы собралась огромная толпа. Чтобы она не снесла ворота, пришлось пообещать, что казнь состоится завтра же в полдень на площади замка Святого Ангела, и что скоро все убедятся в этом, так как уже на рассвете палач с помощниками будут готовить эшафот. Два часа спустя по всему городу были расклеены объявления, гласившие, что казнь состоится завтра в полдень. После такого обещания римляне превосходно провели ночь. Как и было объявлено, уже в семь часов утра шефот возвышался на площади замка Святого Ангела, как раз напротив Папской улицы, между аркой Грациана и Валентиана и Тибром. То было, как мы говорили, обычное место казни, и для большего удобства этих мрачных торжеств дом палача находился в нескольких шагах отсюда, на набережной против того места, где некогда стояла старинная тюрьма Тардионона. Тюрьма стояла до 1848 года, когда ее разрушили в связи с провозглашением республики, которую суждено было просуществовать даже меньше, чем республики 1798 года. Пока плотники смерти сооружали помосты и оборудовали веселицы под лази, простонародье, которое в подобных обстоятельствах всегда изощряется в остроумии, другие украшали роскошной драпировкой балкон, причем эта работа также удостаивалась внимания толпы, и балкону этому предстояло служить ложей, из которой король должен был наблюдать кади. С двух противоположных концов Рима сюда стекалось множество зевак. Одни держали путь Народной площади и Трастевери, Шли по левому берегу Тибра, другие двигались по широкой папской улице и прилегающим к ней переулкам, выходили на площадь замка Святого Ангела, которая вскоре наполнилась до такой степени, что солдатам пришлось отцепить эшафот, чтобы плотники могли продолжать свою работу.